Нет, старушки Юлан придется еще поскрепить, годика 2-3. Никуда не денешься. И старушка Юлан, скрипела из последних сил. Она боยко трусила вниз по склону холма. И Эмиль, который очень любил старую клячу, запел, чтобы ее подбодрить, песенку, которая Юлан очень нравилась. Все тохнут, чад закони, скачут кони, и никто их не догонит. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. Так. Наконец, они приехали в Вимерду. Было еще рано, и коляску удалось поставить совсем недалеко от синного базара, где продавали всякую живность. Потом все разошлись по своим делам. Мама, Эмиля, взяв за руку сестренку Иду, отправилась покупать новую синюю тетрадку, а заодно продать яйца и шерсть, которую она привезла с собой из дома. Лене тут же захотелось пойти с Альфредом в кондитерскую пить кофе. И как Альфред не сопротивлялся, она своего добилась. А Альфреду куда больше хотелось отправиться вместе с Эмилем и его папой на синный базар. Вот ты, наверное, ни разу не был на ярмарке в Вимерби и не знаешь, как выглядит в такой день синный базар. А ведь это там продают и покупают коров и лошадей. Когда папа с имелем ещё только подходили к сенному базару, им уже издали было видно, что торговля в полном разгаре. Эмиль так и рвался в самую гущу толпы, а папа, не спеша, двинулся за ним. Ведь не собирался ничего покупать. Он хотел только поглядеть, кто что продает да может прицениться, если что приглянется. Не забудьте ровно в полдень мы приглашены на обед в Фру Петрель Не забудьте. Не забудем, Альма. Не забудем. Не волнуйся. Не прошло и пяти минут, как Эмиль увидел коня, от которого не мог оторвать глаз. Вот это был конь-то конь. У Эмиля даже дух захватило, и сердце забилось как пойманная птичка. Кауроре кобыла трехлетка. Она стояла у коновизи и так ласково глядела на Эмиля, словно только о том и мечтала, чтобы он ее купил. И Эмиль захотел ее купить, так захотел, как еще не хотел ничего в жизни. Он оглянулся ища глазами отца, чтобы схватить его за руку, начать просить, ныть, конючить, одним словом, найти способ уговорить его купить эту лошадь. Но вот невезение. Отец как сквозь землю провалился. Он словно растворился в толпе крестьян, которые громко спорили, уговаривали друг друга, торговались и кричали, оглаживая лошадей и коров. А те топтались на месте, били копытами землю, ржали, мычали. Папа. Пап. Папа. Кху! Вот всегда так. Какой смысл брать его с собой? Не успеешь отвернуться, как его и след простыл. А времени ждать не было. Каура и красавица уже приглянулась одному солидному торговцу лошадьми и смолила: Имиль подошел к хозяину лошади, невзрачному мужичонке из туны. Сколько просишь? 300 крон. Ого. Ага. У Имиля даже заныло в животе, когда он услышал эту цену. Вырвать у папы 300 крон такая же безнадежная затея, как высечь их из скалы. Попытка не пытка. Ты ведь знаешь, какой Эмиль упорный. Во всей Лене Лёниверге. Да что Лёне во всем Смоленде второго такого не сыскать. И Эмиль не мешкая, ринулся в самую толчею, надеясь найти отца. Он рыскал в толпе вне себя от волнения, бросался то к одному крестьянину, то к другому, когда спина издали казалась ему похожей на спину отца, но всякий раз он ошибался. На него удивленно глядели чужие люди. Эмиль был в отчаянии. Но не подумай, пожалуйста, что он пал духом и сдался. Ничего подобного. Наоборот, посреди рыночной площади была врыта высоченная мачта с флагом. В один миг Эмиль взобрался на нее под самый флаг, чтобы его все видели, и заорал во все горло. Эй! Люди! Поглядите на меня! У меня пропал отец. Сверху Эмилю было видно, что его крик услышали. Толпа всколыхнулась. Кто-то опрометью бросился к мачте, и представь себе, это был никто иной, как папа Эмиля. Антон Свенсон стряхнул своего сына с верхушки мачты, как стряхивают яблоко с яблони, и вцепился пальцами ему в ухо. Уи-и-и! <связь> Куда ты подевался, негодник? Бежи! Куда ты меня тянешь? Бежим, папа. Куда? Там лошадь, которую ты обязательно должен увидеть. Бежим скорее. Бежим. Но когда папа Эмиля увидел, увидели наконец коорую кобылу, она оказалась уже проданной. Можешь себе представить, какой это был удар. Эмили и его папа подбежали к Кауры кобыле как раз в тот момент, когда торговец лошадьми измолила, раскрыв бумажник извлек оттуда 300 проновых бумажки и сунул их в заскорузлую ладонь крестьянина из Туны. Это смеррная ложь. Ну, Не смерный. При этом крестьянин из Туны Как то уж очень упорно отводил глаза в сторону, словно думал о чем то другом. А, судя по ее виду, она голодна. Надо б ей задать корму перед дальней дорогой. Ну ты киз, задай, загай, задай, задай, задай. Задам. А Эмиль стоял неподалеку и так горько плакал, что папин стало его жалк. Ну бросимиль. Не да брось, не плачь. Пошли отсюда. Куплю тебе карамелик и наплевать на всё. Он взял Емиля за руку, повел его к рядам, где какие-то тетки продавали самодельные конфеты, и купил ему на целых 10 эры длинных полосатых карамелек. Тут он повстречал знакомого крестьянина, разговорился с ним и про все забыл. А Эмиль, с глазами полными слез стоял рядом, сосал полосатую карамельку и думал о лошади. И вдруг он увидел Альфреда. Рядом с ним важно выступала Лина. Ну и несчастный же вид был у бедного Альфреда. И неудивительно, шутка сказать, Лина 17 раз провела его мимо ювелирного магазина и всякий раз упрашивала купить ей колечко на помолвку. Хорошо, что Альфред уперся как бык. Иначе она бы его окрутила. А как он обрадовался, когда встретился с Эмилем, который тут же с места в карьер рассказал ему о прекрасной каурой кобыль. Они стояли вместе и вздыхали от горя, что этой лошади никогда не бывать в каткульте. Потом Альфред купил у гончара, который продавал на ярмарке всякие фигурки, глиняную кукушку и подарил ее Эмилю. Эмиль. Mm. Вот. Это тебе от меня подарок. Ой. Альфред, спасибо. <сёк> Пожалуйста, Альфред. Ты можешь дарить что хочешь и кому хочешь. Да, кстати, а где комета? Разве ей уже не пора появиться? Но никакой кометы не было и в помине. Часы на площади пробили 12 раз. Видно, еще не пришло ее время. Альфа и Телина отправились проведать Маркуса и Йолан, а заодно и перекусить. Корзинка с едой, которую они привезли с собой из дому, стояла в коляске. По правде говоря, и охотнее всего пошел бы с ними, но он вспомнил, что должен быть с мамой и папой на обеде у Фру Петри. Эмиль огляделся по сторонам, но папа не увидел. Хочешь, верь, хочешь нет, но папа опять, как сквозь землю провалился. Он словно растворился в разноцветной толпе крестьян, торговок сладостями, гончаров, пряничников, жестянщиков, продавцов воздушных шаров, карманных воишек и прочего рыночного люда. Пап! Папа! Папа! Ну что у него за привычка такая? Вечно куда-то пропадать. Вот поеду в другой раз в город, оставлю его дома. Пусть подумает, как себя вести. Но на этот раз, оставшись один, Эмиль не растерялся. Вимербю он уже не раз бывал. Город, в общем-то, знал и представлял себе, где живет Фру Петриль. Ее маленький беленький домик с застеклённой терраской стоял где-то неподалеку от большой улицы. Я его быстро найду. Фру -э была одной из самых важных дам в городе, и было не совсем ясно, как она снизошла до скромных жителей хутора Катхульта. Откровенно говоря, я не думаю, что она пригласила к себе на обед Свенсенов только потому, что мама имеля всегда приносила с собой в подарок Фру Петрель прекрасную домашнюю колбасу. Трудно себе представить, что Фру Петрель была так уж охоча до колбасы. Дело скорее заключалось в том, что всякий раз, когда Свенсены устраивали в Катхульти деревенские пиры, они непременно приглашали к себе эту почтенную даму из города Вимербю, и уж там на хуторе она всласть наедалась и колбасы и студня, и жареные телятины, и всяких других деревенских блюд. Ведь неприлично всегда ездить к ним в гости и никогда не звать их к себе. Должна же быть справедливость. Поэтому она и выбрала ярмарочный день, когда все смоунские крестьяне приезжают в город, и пригласила семью Свенсенов к себе на обед к 12 часам дня. Она собиралась угостить их рыбным пудингом и черничным киселем. Сама же Фру Петрель в 11 часов с удовольствием съела изрядную порцию холодной телятины и большой кусок марципанового торта. Так что рыбный пудинг ей уже есть не хотелось. Да и как бы это выглядело, если бы хозяйка дома с прожорливостью накинулась на блюдо, которым угощала гостей. Нельзя же быть такой негостеприимной. Итак, Папа и мама и Миля и сестренка Ида уже сидели за накрытым столом на террасе. А Эмиля все не было. Ну что за мальчишка? Опять куда-то пропал. Его искать, что иголку в сени. Надо немедленно пойти на рыночную площадь искать Эмиля. Бесполезно. Я прям с ног сбился в поисках его, и все без толку. Кто хоть немножко знает, вашего Эмиля тот может не сомневаться, что он сам найдет сюда дорогу. И Фру Петрель оказалась права. В эту минуту Эмиль как раз подошел к дому Фру Петрель. Но тут произошла одна история, которая, как ты уже сообразил, его задержала. Напротив дома Фру Петрель стоял дом бургомистра. Это был очень красивый дом, окруженный фруктовым садом. И вот, в этом саду, между яблонями, ходил на высоченных ходулях мальчик. Звали его Гоффит. И был он сыном бургомистра. Гоффит загляделся на Эмиля, потерял равновесие и тут же нырнул вниз головой в сиреневый куст. Если ты хоть раз в жизни ходил на ходулях, то тебе не надо объяснять, как важно при этом удерживать равновесие, потому что ходули, очень длинный жердь, которым на большой высоте от земли прибиты дощечки для ног, весьма неустойчивы. Вотфред тут же поднялся, высунул голову из куста и снова, как зачарованный, уставился на Эмиля. Когда случайно встречаются двое мальчишек, сделанных, как говорится, из одного теста, У них прямо глаза разгораются. Годфри и Эмиль глядели друг на друга и молча улыбались. Отличная кепочка. Дашь поносить? Ага. А ты дашь походить на ходуля? Ага. Только вряд ли ты сможешь на них ходить. Это надо уметь. Что? Сейчас увидишь. Годфри ты не думал, что Эмиль такой решительный? В мгновение ока он вскочил на ходули и представь себе, побежал, ловко лавируя между деревьями. О том, что он должен явиться на обед к Шау Петры, Эмиль совершенно забыл. А на застекленной террасе ее дома, родители Эмиля и сестренка Ида, тем временем быстро расправились с рыбным пудингом. На столе появилась миска до краёв наполненная черничным киселем. Кушайте на здоровье. Я вижу, на аппетит вы, пожалуй, сегодня А сама, она, как ты знаешь, была уже сыта, и не только к узинку, но и к киселю даже не притронулась. Зато болтала она без умолку, и уж, конечно, все об одном. О комете. Какой ужас! Вот полетит комета, и наша земля погибнет. Да. кто знает? Может, этот черничный кисель последнее, что нам доведется съесть в этой жизни. Раз такое дело в Пожалуйста, подлейте мне еще киселя. Антон, на всякий случай. Про запас. Но прежде чем Фру Петрель успела выполнить его просьбу, произошло нечто страшное. Комета! Фру Петрель потеряла сознание и упала со стула. Но это была не комета. А просто Эмиль, который, потеряв равновесие на ходулях, как пушечное ядро, влетел на террасу головой вперёд и угодил прямо в миску с киселем. Брызги так и полетели во все стороны. Ай, что тут началось, и не расскажешь. Впрочем, я попробую рассказать. Так что наберись терпения.